кто у него сейчас в невестах. Заодно посмотрю. Думаю, что Леночка Егорова. Нет, ну как она страдала по мужу? Не удержалась от замечания Ольга. Наняла людей, искала, шла по следу Вики Ступавиной. Подумать только. — Правда, я не знаю, где живет Дивояров, — перебила ее Мила. — Но выясню обязательно.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 то и дело вставал на задние лапы и царапал подол вы кларочки спросила милу старуха медленно поднимавшаяся по лестнице с сумкой в руке ее дома нет откуда вы знаете сварливо спросила та сама видела так же сварливо ответила старуха видала как ейны хахаль на машине подкатил Ларка вышла из подъезда, вся такая из себя. И синие лиса у ней вокруг шеи. Сели в машину, да и фьють, с ветерком укатили. А ейный хахаль с живым интересом спросила Мила. — Как он выглядит? — Красивый, — поделилась старуха. — Высокой, волосы его темные, —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 Той и надоело изображать из себя провидицу, и она, понизив голос, пояснила. На лавочке я сидела после булошной, пришла из булошной с батоном, да устала, села передохнуть. Лифт-то, видишь, не работает. А тут и хахаль Ларкин подкатил. Ларка в лисе вышла, и уехали они. А минут через десять-пятнадцать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 Она собаку потеряла, хочу ей вернуть. Страдает без нее собака, плачет человеческими слезами. — Я у нее эту собаку не видала, — покачала головой бабулька. — Это не ее. — Значит, ее хахаля. Надо срочно отдать, а то зачахнет она от тоски. Трезер, словно иллюстрируя тоску, повалился на спину и затряс ногами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 Трезер, отпущенный с поводка, издали заслышал знакомые голоса и со всех лап рванул по дороге. Миле пришлось отпрыгнуть в кювет, чтобы себя заранее не рассекретить. Выглядывая из-за кустов, она видела, как, перемахнув через забор, пес врезался в стайку людей, суетившихся во дворе. «Боже мой, Трезерка!» — закричал Лушкин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 Может, снова покричать в банку? Уныло подумала она. Банки на чердаке не нашлось, лишь старая алюминиевая кастрюля, спреженная в днище дыркой. Мила принесла кастрюлю к двери и снова повыла. Ууу! На этот раз вышла по забористее, правда выть ей пришлось довольно долго, и она даже слегка осипла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 «В доме выли!» Мила на полтона тише прогундосила в кастрюлю свое у у это на чердаке», — заявил Дзивояров, появляясь снизу. Мила видела его в замочную скважину. На нем были вельветовые брюки и водолазка, обтягивавшая и наметившаяся брюшко. сейчас посмотрим у сказала Мила уже без кастрюли, пятясь к своим коврам. — Говорят, тут поблизости были графские развалины, — хохотнул Дивояров. — Наверное, это чьё-то фамильное привидение. Надо бы на него поглядеть. Ключ вот на гвоздике висит. Никто не боится? — Давайте пустим вперёд Трезера, — предложил голос Ларисы. — Какая-никакая собака. Мила про себя грязно выругалась. Опять Трезер. Трезер ее сразу же обнаружит. Боже мой, какой пассаж! Как избавиться от этой чертовой собаки? Она трясущимися руками достала из сумочки дезодорант и встала на четвереньки. Окрыленный всеобщим вниманием, Трезер влетел на чердак и тут же бросился за ковры. Тут он нос к носу столкнулся с Милой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 Глазки-бусинки тотчас же зажглись восторгом, нежная собака тявкнула, лизнула Милу в лицо и, как ни в чем не бывало, побежала дальше. — Ну что, трезерка? — спросила Лариса, появляясь на чердаке. Вслед за ней туда ввалилась целая толпа народу. — Ничего не нашел? — Где же приведение из графских развалин? — спросил Лушкин, почесывая макушку. Вали отсюда, уверенно сказала дородная Дуся. Давайте оставим здесь ненадолго собаку, и если что он начнет лаять и распугает всех приведений, предложила Лариса. Трезеры на ключ запирать не стали. Счастливая мила, готова была скакать от радости. Спустя пять минут она выпустила кудлатого спасителя, который помчался по лестнице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 Душистая, розовопузая и горластая. Надо было сматываться. Водрузив на голову парик, Мила высунулась в коридор и, не заметив ничего опасного, вышла. «Пойду опять к черному ходу, а вось проскочу мимо кухни», — решила она. Однако со стороны лестницы опять кто-то шел. Ничего не оставалось делать, как проскользнуть дальше по коридору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 и заглянул под стол. Дуська, воскликнул он укоризненно. Я ж тебя просил не светиться. Если отто нас застукает, будут неприятности. Ну-ка, уноси отсюда свой зад, а то я разрезвлюсь, и мы опоздаем к столу. К счастью для Милы, рыжий парик сбил Лушкина с столку. В ответ она проблеяла что-то невразумительное. Поторопись, сказал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 Появляется на этом месте тетка Анфиса, вся черная, как головешка, и кричит, и воет, и стонет. — А чего хочет? — спросил пацан помоложе. — Да кто ж ее знает, душу непрекаянную? Говорят, она иногда к односельчанам обращается, все просит что-то, рук тянет. — Страсти мордасти! — хмыкнул парень.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 Конечно, это чертовски рискованно, но что остается делать? Кстати, сказать кучка песка находилась как раз под окном кухни, но Мила о таком пустяке как-то не подумала. Эй, Рома, предложил Дивояров, выйди-ка на улицу и посмотри на крышу, нет ли там кого, а я возвращаюсь к гостям. Весь народ на месте.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 Я пустил его за руль. — Да не знаю я, где он. — Нет, мне не привиделось. — Видишь, я тут пристегнут. А он там сидел. Гляди, руль испачкал своими черными лапами. — Слышь, ты знал, что негры линяют? — Я вспомнил, как его зовут. Негра. Тетка Конфиса.